Глава 217. Тотальная война, часть 1 Пока власти Периса были заняты сокрытием прибывшего подкрепления из м е л т е р а в особняке герцога к о р н у о л а являвшегося главой дворянской фракции, происходил банкет. Глядя на это, кое-кто мрачно покачал головой. м е т в а за престол была в самом разгаре, но он проводил банкет. Каким бы преимуществом ни обладала его сторона, победители, проигравшие, будут известны лишь тогда, когда это противостояние завершится. И герцог Корнуол был достаточно умен, чтобы это понимать. Однако наибольшей проблемой было то, что захотел устроить этот банкет не он, а его гость. Крестоносец, прибывший из Лайрона, заявил, что его зовут Рубеном, и потребовал самого уважительного к себе отношения. На этом его запросы не закончились, и он пожелал молодых благородных красавиц, роскошных блюд и лучшего вина со склада. Естественно, люди попросту разбежались во всех направлениях, стремясь убраться за глаз паладина. Понимал это Рубен или нет, но на этом его эксцентричное поведение не закончилось. «Все это изобилие связано с благословлением л а й р о н а и вы не должны забывать этот факт!» Небрежно скрестив ноги, Рубен прижимал к себе двух дочерей одного из баронов. Кто бы мог подумать, что паладин окажется таким бесстышим? Если бы не сияющий меч и доспехи, его можно было бы счесть за бандита с широкой дороги. Специально доставленные сюда дворянские дочери не могли с места сдвинуться, чувствуя на себе п р и к о с н о в е н и е паладины, сопровождаемые громким и вульгарным смехом, который раздавался по всему банкетному з а л у Курнуола. И вот посреди этого д е й с т в а один человек чувствовал себя весьма и весьма некомфортно. «Я рад, что вам нравится банкет», — крестоносец Рубен. В королевстве Салдун он был номером два, м б и ц и о з н ы й герцог к р н у о л тот, чье влияние уступало лишь королю, и тот, кто жаждал заполучить его трон. И теперь его осмеливались так унижать? Даже нынешний король Салдуна, э л м е р IV, не мог себе позволить публично унижать к р н у о л а Людей, которые могли не кланяться ему, можно было пересчитать по пальцам одной руки. К сожалению, одним из таких людей был этот самый крестоносец. «О, герцог, я не думал, что вы окажете такое радушное гостеприимство э т о с к р о м н о персоне!» «Спасибо за эти слова!» Сквозь зубы просадил герцог Корнуол. Если он выдворит Рубена из своего замка, то непременно проиграет в грядущей войне. Ему нужно было просто немного потерпеть. А затем, з а л у ч и в корону Салдуна, сделать все, что потребуется. По крайней мере, до тех пор, пока не будет решен вопрос с принцем а л ь с и д о м ему нужно было смириться с таким положением дел. Тем не менее, у герцога к у р н о л у тоже была некоторая гордость, и потому он не смог удержаться и с некоторым недовольством в голосе пробормотал. «Я не сомневаюсь в достоинстве сэра Рубена, но разве стоит сейчас выпивать? Вам еще предстоит использовать свой клинок, чтобы перерезать глотку того человека с востока». «Хэ!» Рубен швырнул свой бокал на стол, с л о в н его сильно зацепили эти слова, после чего повернулся герцогу Курнуолу, И произнес, «Вы думаете, что меня сможет одолеть какой-то туземец?» «Нет, конечно. Я более чем уверен, что победит глубокоуважаемый крестоносец Рубен, меч Лайруна. Я просто хочу, чтобы процесс прошел максимально плавно». «Хм, что ж, тогда я прощу твое необдуманное замечание, герцог. Ты просто ничего не знаешь». Чего он не знал? Почувствовав себя некомфортно, герцог к у р н у о л посмотрел на Рубена. Тем не менее, крестоносец просто наполнил себе новый бокал и больше ничего объяснять не стал. Увы, атмосфера стала холоднее, чем раньше. Дворянские дочери чуть не закричали, когда Рубен сжал свои объятия. А затем давление мастера добралось и до стальных людей, собравшихся в зале. Глаза герцога к о р н у о л о округлились, и он почувствовал, как ему стало тяжело дышать. «Это какое-то безумие!» Курнуол обманывался тем, что именно он обладает здесь абсолютной властью. Подобное давление было невыносимым для г е р ц о а который никогда не изучал магию фехтования. В этом году Курнуолу исполнилось 60 лет. Применение такого давления к пожилому телу было опасным для жизни. Если это будет продолжаться в течение одной минуты... Нет. 30 секунд он умрет от сердечного приступа прежде, чем даже увидит королевскую корону. И герцог действительно мог бы умереть, если бы не вмешалась третья сторона. Импульс, производимый крестоносцем, стал резонировать с чем-то еще, в результате чего давление исчезло. Увидев это явление, Рубен прищурился. Крестоносцы были мастерами, а потому единственным, кто мог бы компенсировать его давление, был еще один мастер. Взгляды всех собравшихся повернулись в сторону. Там, прислонившись к стене банкетного зала, стоял рыцарь в полном амодировании, Его лицо в а л о скрыто под капюшоном, и до сих пор он не сказал ни слова. Он остановил действия Рубена, но предпринимать какие-либо дальнейшие действия не собирался. «Что тебе здесь надо, имперская шавка?» «Уж лучше быть имперской, чем церковной, ты, озабоченный придурок», — ответил неопознанный рыцарь. ь На Эггарна рассмеялся крестоносец. А затем в воздухе сошлись два импульса, вызвав тем самым порыв фетра. Герцог к у р н у о не мог даже думать о том, чтобы попытаться их остановить, в то время как две красавицы, находящиеся по о б е стороны т р у п Бена, тут же побледнели. Если два мастера вздумают столкнуться друг с другом в столь узком пространстве, то жертв определенно не избежать. Но вот спустя мгновение воздух в банкетном зале герцога Курнуола остановился. К счастью или нет, но оба мастера одновременно снизили свой темп. Все было бы иначе, если бы один из них смог ошеломить другого. Но их навыки были приблизительно равны. Они поняли, что если будут искренне сражаться, то один из них наверняка умрет. Твое счастье, имперская ш а в к а Однако, в отличие от рассерженного Рубена, имперский рыцарь был абсолютно спокоен и просто отвернулся, так ничего и не ответив. Теперь он полностью игнорировал крестоносца. Герцогу Курноулу принесло удовольствие увидеть, как с Рубеном обращаются не самым подобающим образом. Но, с другой стороны, эта ситуация была весьма и весьма неприятной. И именно герцог стал ее причиной, но при этом он не мог контролировать ни крестоносца, ни мечника. Нет, вскоре это унижение закончится. Элмор IV уже лежал на смертном о д р е и с к о р о должен был отойти в мир иной. Герцог к о р н о л л поддерживается империей Андрас и королевством Лайрон, потому принц, заручившийся только помощью восточной с е м ь и будет всего лишь ступенькой, которую он переступит. Он и его предки слишком долго стояли на коленях перед королевской семьей. Но теперь герцог Корнуолл был всего лишь в одном шаге от своей мечты. Скоро королевская семья вретет новую фамилию. Фамилию к о р н о л о в Осталось совсем немного, и корона будет в моих руках. Тихо пробормотал Герца, глядя на мастеров взглядом, наполненным тьмой. Спустя четыре дня. По совпадению прошло ровно три года с тех пор, как э л м а р IV слег от серьезной болезни. Его недуг не был связан с ядами или действиями ассасинов. Кроме того, никто не нашел в теле короля никаких следов магического вмешательства. Как бы там ни было, э л м а р IV умер на рассвете. Примчалась целая толпа людей. Но доктор лишь тяжело покачал головой. В ознаменовании смерти короля над вершиной дворца был поднят черный флаг. А затем все, начиная от дворян и заканчивая простолюдинами, начали паниковать. Королевская семья и дворянская фракция. Мелкие дворяне, не принадлежавшие ни к одной из сторон, быстро поняли, что нужно убираться куда подальше. Две противоборствующие силы тут же пришли в движение. А десятки шпионов, разбросанные по городам, безотлагательно сообщили об этой и других новостях своим нанимателям. «Его Величество умер! Мой источник в Королевском дворце подтвердил, что сегодня утром он скачался от болезни!» «Как сообщается, граф Халсун еще 12 д в о р я н вернулись в с в о и п о м е с т ь я Верцог рнул, покинул замок. Элмор ч е р т ы умер. Дворянская фракция тут же активизировалась, а сторонники принца присоединились к Бэкчен м ю н у Информация об их передвижениях была строго засекречена, но в данной ситуации она и заливалась, как потоп. в каком направлении двигался противник и какие контурмеры следовало предпринять. В этой части принц э л ь с и т был на шаг впереди дворя. н Королевская фракция, возглавляемая маркизом Перисом, с быстро продвигалась в соответствии с планом, который они разработали на стратегическом совещании, состоявшемся несколько дней тому назад. о ч а с т и это было благодаря тому, что прибывшие командиры из Мелтера обладали богатым практическим опытом. И одно из боевых подразделений Магического Королевства прибыло на границу первее, кого бы там ни было. Подразделение в е н ц е Хайделя, 332 человека, приближаемся к поместью Графа Халсуна. Подразделение Борса Кертера, 332 человека, приближаемся к поместью Виконта Керруна. Глядя на магический шар, при помощи которого были получены сообщения от двух других командиров, Орто удовлетворенно кивнул. «Хорошо». «Магические солдаты приготовятся к использованию своей магической силы», — приказал Мастер Белой Башни двум сотням воинов, глядя в сторону горизонта своим холодным взглядом. Граф Халсун на западе, Маркис р е й с т е посередине, в и к и н г Кэрун на востоке. Эти регионы неизбежно станут наиболее ожесточенными полями сражений, на которых столкнутся две п р о т и в о б о р с т в у ю щ и е силы — Королевская и Дворянские фракции. Все это прекрасно понимали. а потому тщательно стягивали войска к данным позициям. Прежде чем атаковать противника, они должны были усилить свою защиту. Это был основополагающий закон Центрального континента, в котором все были сосредоточены на сохранении того, что у них было, а не на использовании мгновенной взрывной силы. На севере данная тактика давно считается устаревшей. Лучше всего это отражалось в разнице с о с т а в а войск, В отличие от Центрального континента, где большую часть армии составляли регулярные солдаты, у северных держав было несколько элитных подразделений, таких как магические солдаты. Их взрывную силу не могли остановить ни высокие стены, ни прочные ворота. Итак, северная тактика заключалась в том, что лучшая защита – это нападение. Дворян нельзя было обвинить в некомпетентности. В отличие от Империи Андрас, который часто испытывал на себе сумасшедшую мобильность магов, д в о р я н е с а л д у н а привыкли к темпу обычных армий. Они и представить себе не могли, чтобы простая пехота могла передвигаться быстрее кавалерии, или чтобы всего сотни солдат могла сравнять землей с землей, замок. Дворяне старались изо всех сил, но так и незавершенные оборонительные рубежи оказались весьма уязвимым местом. «Все готово». Орта ввел взглядом своих магических солдат и поднял руку. «Следуйте за мной, главный приоритет ликвидации рыцаря-командиров». Несмотря на его тихий голос, не было ни одного, кто не услышал бы озвученной инструкции. Стукнув себя по груди, солдаты принялись проворачивать свои круги. У каждого из них было от одного до трех кругов. Называть их магами было слишком опрометчиво, поскольку они владели всего несколькими магическими заклинаниями и в основном являлись воинами. Однако мгновенный в ы п л е с магической силы заставил землю дрожать. Над поверхностью земли поднялись пыль, дым и огонь. Их приближение тут же зафиксировали, но было уже слишком поздно. Стремясь лишь к одному, полной безоговорочной победе, войска Милтера были недостаточно слабыми, чтобы их победили простые солдаты. «Вперед!» – скомандовал маг в белой мантии, после чего взлетел в воздух. Его целью было поместье маркиза Рейсты. Вид одинокого мага, направляющегося к форту, казался безрассудным, но солдаты следующие за ним знали, что это не так. Прежде чем он стал мастером Белой Башни, еще до того, как Кур т р е т ь в зашел на трон, его карьера уже была легендарной. о р т убил одного из семи мечей Империи, будучи секретным агентом и убийцей, который еще ни разу не провалил ни одного задания. И о с а д а к р е п о с т е й для него тоже была не в новинку. Ликвидационная сфера. В воздухе тут же вскипело огромное количество магической силы, и вокруг Орты появилось несколько черных сфер. Один их вид казался зловещим и любой, кто находился неподалеку, с уверенностью мог бы сказать. Эти сферы втягивают в себя солнечный свет, в к о т о р магические солдаты не знали предназначения этой магии. Однако ветеран, у ч а с т в у в ш и е в последней войне, тут же поняли, что к чему. Это! Вне всяческих сомнений, это семеразрушение! Семеразрушение? Пока остальные солдаты пребывали в недоумении, Орто запустил черные сферы прямиком по направлению к поместью. Что же это было? Взрывная магия? Или а т а к л ю щ е е заклинания, с п о с о б н о е пробить даже сталь? Сотни глаз наполнились ожиданием, и восемь сфер наконец-то врезали стены поместья. А затем... Повисла тишина. А? Че? Это все, что ли? Неужели его заклинание провалилось? Да нет ж и д и т это... Но в следующий момент... «Распространение!» Орд т равномерно распределил сферы вокруг ворот, а затем пошевелил пальцами. Это был простой жест, словно он что-то сжимал в руке. И ворота попросту исчезли. Нет. Если быть точнее, определенные участки, затрагивающие как ворота, так и другие объекты, были удалены. Ворота поместья, выкованные из высококачественного чугуна и стали, а также стены, построенные из твердых пород. и в придачу солдаты, натягивающие тетивы своих луков. Все они исчезли, совершенно бесследно. Часть поместья Рейсты просто-напросто была стерта с лица земли. Такова была магия седьмого круга, очищение пространства. А? А? О! Что это? Демон! На нас напал демон! И подобное предположение было весьма обоснованным для всякого, кто увидел это зрелище. м а г и Орты была нереалистичной и породила страх, который выходил за рамки здравого смысла. Командиры и солдаты тут же бросились рассыпную, расталкивая и сбрасывая со стен своих же союзников. Внутри поместья настал сущий ад. Глядя на обезумевших солдат маркиза Рейсте, Орта бесстрастно заявил. Огонь!